Глава 3.7. Инструментарий программы, связанный с позитивной психологией. Субъективное психологическое благополучие по Эдварду Динеру, кластеры Карол Риф и как всем этим пользоваться. Замечаем и оцениваем хорошее, и используем все возможные методики. Да, в шкалу самооценки психоэмоционального состояния совершенно не случайно заложена необходимость отмечать и оценивать не только тяжелые, но и приятные моменты в жизни. Другими словами, мы с помощью самого доверителя ищем те зацепки якоря, которые могут повысить для него привлекательность его текущей и будущей жизни, а найдя их, помогаем уже с опорой на них Спроектировать траекторию движения эмоционального состояния доверителя к более адаптивному варианту. Заодно еще раз хотим напомнить об условности деления наших методов на разные группы и подходы. Это сделано только для удобства изложения материала. На самом же деле любой прием, любая техника пригодны, если они способны принести пользу. Недаром наша программа интегративная.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 Но продолжим описание конкретных методик предлагаемой программы. Для этого нам желательно несколько слов сказать про термин «психологическое благополучие человека», если шире, про подходы позитивной психологии. Эдвард Динер, Карл Риф и другие. В приложении, в PDF, мы даем список литературы, а здесь у нас ссылки на эту литературу. В данном случае 20 22 вторая.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 Соответственно, можно не только оценивать текущее состояние данными методиками, например, достаточно сложная шестифакторная шкала РИФ, но и, и улучшить его, влияя на тревожность и депрессивную составляющую, то есть на более просто измеряемые составляющие психологического благополучия. Можно ли увеличить ощущение счастья?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 от личностной ориентированности человека на радость или печаль, но и при этом подход снизу-вверх полностью никем не отвергается. Рыночные рычажные весы счастья. И как их настроить в свою пользу? Я обычно при привожу доверителю следующую простую аналогию. Представьте себе обычные рыночные весы. На одной чашке яблоки, на другой – гири. А теперь заменим гири неприятностями – а яблоки – радостями и удовольствиями. И вдруг обнаруживаем следующую особенность такой модели. Неприятности в нашей жизни мы большей частью не можем заранее предвидеть и предупреждать. Снизить их значимость пытаемся уже потом. Сломали ногу – лечим у врачей, потеряли работу – ищем новую и так далее. Но гири, в кавычках, эти падают на свою чашу сами по себе – не сильно зависят от наших с вами действий тем более наших желаний. В отличие от этой чаши, вторая чаша, чаша счастья, заполняется только с нашим участием. Мне могут возразить, а как же лотерейный выигрыш? Но, во-первых, лотерейный выигрыш вовсе не обязательно принесет счастье. А, во-вторых, цитируя анекдот, чтобы выиграть в лотерею, нужно сначала купить билет. Ну и перейдем к первым выводам. Даже при наличии множества неприятностей можно совершенно сознательно набирать свою чашу с радостями. А ощущение общего счастья или несчастья будет зависеть от соотношения тяжести чаш. Это вполне сопрягается с имеющимся медицинскими знаниями. Наш мозг, по сути, однозадачный процессор, если говорить об эмоциональных ощущениях. Мы не можем одновременно, одномоментно испытывать две противоположные эмоции. Это называется амбивалентность аффекта и сопутствует лишь тяжелым психическим заболеваниям. А значит, сознательно наполняя счастливую чашу весов, мы можем значительно менять свое эмоциональное ощущение мира. Сто доступных удовольствий, а лучше тысяча. Именно на последнем предположении строится следующая применяемая нами техника, которую мы условно назвали «сто доступных удовольствий».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 Ведь только что перед нами был человек с грустными мыслями и неподвижным лицом. Масочное выражение лица типично при депрессивном расстройстве. А у него в запасе при ближайшем рассмотрении оказывается несколько десятков легко достижимых, пусть и мелких, радостей. Съесть из кимо, пойти в кино на фэнтези, послушать классическую музыку или рок-концерт –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 можно рассмотреть Турцию. И здесь сложности, пусть будет Крым. Нет средств на недельный отдых, можно подумать об буйкенде. Но именно то, что очень хочется. Или, скажем, подросток мечтает о машине. Материальное положение сегодня не позволяет этого, да и по возрасту прав пока не получить. Но, может быть, стоит подумать об автосекции в Дусав, или автомодельном кружке, или секции картинга,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 Обычно что-то близкое или хотя бы отдаленно приближенное при желании можно найти и в реальности. И, как уже было сказано, очень важно дать повзрослевшему ребенку возможность практически попробовать занятия из разных сторон будущей жизни. Секции, кружки, дни, дни открытых дверей и так далее. Из первого раздела «Его пока еще фантастическая мечта» переходит во второй. Там становится перспективным планом.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 Из самых частых, усиливающих ощущение психологического благополучия занятий, разумеется, не исчерпывающий это список, нельзя исчерпать безграничное. Перечислим. Оказание помощи другим. Например, участие в каком-либо волонтерском движении. Помощь другим – это всегда и помощь себе. Занятие каким-либо творчеством. Опять неважно, каким. Главное, мозгу приятно создавать то, чего раньше не существовало. Путешествие и смена впечатлений – это самый простой метод добычи дофамина, мозг очень любопытен. Позитивные коммуникации – последний шестой фактор по Кэрл заведение новых знакомств, восстановление и поддержание старых. Казалось бы, стандартный набор. Но очень часто доверителю требуется внешняя подсказка, чтобы человек увидел очевидное, особенно если ему мешает видеть эмоциональный дискомфорт – всегда сопровождающие тревожные и тревожно-депрессивные нарушения. И субъективное психологическое благополучие, и счастье по модели Кэрэл риф можно измерить валидными тестами. Разумеется, не только для констатации состояния, но прежде всего для того, чтобы знать, в какую сторону двигаться для его улучшения. У РИФ модель более сложна, но и более информативна. Зная, какой кластер страдает, можно прилагать коррекционные усилия более целенаправленно. Пожалуй, теперь все. Мы постарались максимально кратко рассказать о том, как понятие улучшит жизнь подростков и их родителей, насколько это нам удалось решать слушателям. Полезная страница. Первое. Затронутая тема на самом деле безгранична. Я сознательно, ввиду нехватки места, не стал ничего писать про Виктора Франкла, ограничившегося указанием на его книгу. Но прочтите его ужасную и в то же время прекрасную историю победы духа над страшными обстоятельствами. И да, здесь тоже методы позитивной психологии. Второе. Оказывается, счастье можно измерить. И лучше это время от времени делать. Потому что если счастье маловато, то данный факт не приговор, а призыв к действиям. Третье. Попробуйте сами составить свой лист удовольствий. Можно не ограничиваться сотней, Радостей в жизни несравнимо больше. Четвертое. Для удобства можете разбить его на разделы. Еда, общение, визуальные радости, телесные радости, когнитивные удовольствия и так далее. Пятое. Вести лист удовольствия надо всю жизнь. Хотя бы по 2-3 минуты в день. Или по 10 минут в неделю. Потому что мы меняемся, а значит меняются и наши удовольствия. Шестое. Отыскивать новое удовольствие помогает мысленный эксперимент. Никогда не прыгали с парашютом? Представьте себе, что стоите у открытого люка. Еще шаг и... Если не захлестнет адреналином, то и не надо. А если почувствуете желание свободного полета, пробуйте. Седьмое. Или представьте, что вы пишете по холсту красками. Не интересно? Только весь перепачкаешься? Ну и не надо. У счастья миллион вариантов. Однако, если вдруг захочется оставить след на холсте, то попробуйте. А вдруг вы новый Ренуар или Кустудиев? И даже если критики не заметят нового мастера, то ваш мозг уж точно заметит удовольствие от творчества. Восьмое. По мере заполнения листа удовольствий переводите с помощью еженедельника его содержание в планы удовольствий. А почему нет? Большинство из них легко реализуемы, и их надо просто запланировать и получать. А то, что сложно достигаемо, так у нас есть дневник мечтаний из трех разделов. Девятое. Дневник мечтаний – очень нужная вещь. Не только из-за бесплатного дофамина, но и из-за вербализации скрытых запросов и потребностей. Не забывайте мечтать. Это и приятно, и полезно. Десятое. И помните про весы счастья? Да, одна чаша управляется, к сожалению, не нами. Зато вторая – главное, целиком в нашей власти. Так действуйте.